мелькание крыльев, оглушительное многоголосье, солнечный звон, а затем небо над ней сузилось в круглую диафрагму и погасло, проглоченное затвором, когда шахазидян захлопнул за собой люк. В просторной овальной рубке было светло. Струящийся из иллюминатора голубоватый рассеянный свет бледными зайчиками дрожал на панелях управления. Когда каждый из акванавтов занял свое кресло, Астахов включил электроснабжение и начал проверять систему жизнеобеспечения и связи. Щелкали контакты, вспыхивали рубиновые огоньки индикаторов, фосфорическим свечением наливали шкалы приборов. Их было не меньше, чем в кабине авиалайнера, и отработанные долгой тренировкой действия Астахова почти ничем не отличались от манипуляций пилота, готовящегося к взлету. Автономный подводный аппарат, способный погружаться в глубину до 2000 метров, был снабжен новейшей системой гидроакустической навигации, гидролокатором кругового обзора, эхолотом, приборами радиогидроакустической связи, забортными фото- и телекамерами, чувствительными гидрофизическими датчиками и, в довершении всего, парой механических рук. Чуткие металлические пальцы могли и крушить подводные скалы, выламывая куски с весом и бережно извлекать из раковин жемчужные зерна. В задачу экипажа Астахову входило обследование рифтовой зоны, где в разломах коры рождалась новая каменная оболочка планеты. В точке, куда должен был опуститься Пайсис, подводная телекамера зафиксировала ложбину, сплошь заполненную шарами до двух метров в диаметре. Судя по размерам и гладкой поверхности, они резко отличались от обычных железомарганцевых конкреций. Манипулятор не смог бы сдвинуть с места подобное двадцатитонное ядро, но оставалась надежда отыскать в бильярдной росыпи пишарик поменьше. Когда все системы и механизмы были опробованы, Астахов получил с борта таборей согласие на погружение. Вскипев воздушными пузырьками, к стеклу прихлынула желтоватая на просвет муть. Но вскоре... Акриловая толще иллюминатора прояснела небесным сиянием, пронизанным стремительным мельканием крохотных льдинок. Это поразительно напоминало град при ясной погоде. Пайсис скользил в глубину, пробивая плотную толщу планктона. Движение аппарата почти не ощущалось, и поэтому казалось, что планктонный град цеплит снизу вверх. Прильнув на мгновение к освещенному овалу, Уносились розоватые кальмарчики, крупные креветки, расходящиеся косяки рыб. Синевающая тема угасала, наливаясь непроглядной густой тушью. Астахов включил прожектора. Глухая чернильная мгла, где изредка вспыхивали холодные искры, вновь обрела лазурную прозрачность. Но электрические лучи впитывала непроницаемые завеса, Теряя накал в жуткой близости, Они расплывались бессельным бахромчатым ореолом, за которым еще отчетливее проступал мрак. Даже самые ненасытные ночи подлунного мира не знают такой кромешной беспросветности, неведоманной и космической бездни, прошитой узором немигающих звезд и туманностей. Светлана не первый раз опускалась на дно. Она знала, что и здесь, с прессованным чудовищным давлением в хладном мраке, есть жизнь». «Выключите, пожалуйста, свет», — обратилась она к Остахову, следя за стрелкой глубиномера. В аспидные безликости погасившее окно стали возникать мерцающие огоньки. Вначале далекие, расплывчатые, они разгорались, выныривая чуть ли не из-под ног, и пропадали, как неразгаданные кометы. Проявлялись причудливые существа, едва знакомые по цветным иллюстрациям и фотоснимкам. Вспыхивали, как на экране, То выпученные глаза, то кисточки над едва угадываемым профилем, а то и вовсе одни острозубые пасти, с пугающей четкостью обрисованные во мгле. Какая-то большая плоская рыба была рассвечена рядами огненных точек, как дирижабль в ночи. Раями призывно мигающих светлячков шли рачки, фосфорической аурой пульсировала медуза. Стрелка обозначила полукилометровую глубину, а жизнь все летела и летела, Метеорным дождем приманивала добычу, отпугивала врагов, непонятным мерцающим кодом искала любви. Уютно жужжали сервомоторчики, разматывая бумажную ленту. Заполненные тушью самописцы чертили контур еще далекого дна, отстукивали температуру и плотность воды, печатные рычажки потенциометров. Ловя скупые слова наблюдений, крутились валики магнитофонных кассет.